Глава 15. Андрей. Я сидел во главе стола и мельком наблюдал за троицей, которая молча поглощала приготовленное мной мясо. Можно было разрядить напряжённую обстановку какой-нибудь смешной историей, но мне не хотелось этого делать. Настроение не располагало к веселью. "А кем вы работаете?" спросила Эльвира, посмотрела на Ангелину оценивающим взглядом, словно у той на лице была куча изъянов. А Элия оценивала, сколько ей будет стоить их исправить. Экономистом. Слабо улыбнулась Ангелина. Недавно потеряла работу и попала под сокращение. А вы? У меня свой салон красоты. Помогаю девушкам выглядеть хорошо. Да, вы очень стильно и красиво выглядите, заметила Ангелина, а Эльвиру аж перекорёжила, когда та ей снова мило улыбнулась. Спасибо. Ангелина и меня удостоила искренней улыбкой, а затем перевела радушный взгляд на Нику. "Идём. Покажешь мне свой домик в саду, про который ты говорил", предложила она. Он тут же подскочил с места, и вдвоём они развернулись, словно по команде, и направились на выход. Надеюсь, Ангелина со своей стороны тоже объяснит Нику, что его поступки, если и носили шуточный характер, то для окружающих были не смешными. Эльвира с громким звуком положила приборы в пустую тарелку, тем самым привлекая моё внимание. Впилась мне в лицо вопросительным взглядом. Куда бы комфортнее я ощущал себя в эту минуту в своём офисе, в полном одиночестве? Значит, новая знакомая. Ника, она хмыкнула. Андрей, он ведь вообще не терпит женщин рядом с тобой. Что за сказки? Тут всё очевидно. Я откинулся на спинку стула и наблюдал за девушкой. Мне давно очевидно, что интересы сына для тебя важнее, она грустно вздохнула и опустила взгляд. Я понимаю, что без Алины тяжело, но ведь я старалась с ним наладить отношения. Голос её сделался мягче и тише. Он совсем не идёт со мной на контакт. Он лишь сталкивает нас с тобой лбами. Да, я о том же, Эльвира, я устал. И это нормально, что интересы сына для меня в приоритете. поэтому Ангелина здесь. На днях Ник сбежал из садика, а она помогла ему, когда он едва не попал под колёса машины. И поэтому ты предложил ей работу у себя в офисе? Проходим кисо улицы. Виталину Сергеевну придётся наказать рублём, чтобы держала язык за зубами. Я давно заметила, что они спелись. Вся важная информация из моего офиса тут же оказывалась у Эльвиры на блюдце с золотой каймой. Ангелина хороший экономист. Я предлагал ей работу няни, но она отказалась. И считаю это правильно. Люди должны заниматься тем, что умеют. Удивительно, какой шанс потеряла. Эльвира сжала губы в тонкую линию, глядя на меня сердитым взглядом. Сколько гувернанток ты уже сменил за этот год? Попридержит он, а также домыслы, которые не имеют под собой твёрдых оснований. Мне не нравится, когда ты с высока смотришь на тех, кто живет в условиях, отличающихся от средних, и вешаешь на людей ярлыки. Уж что что, Ангелина не создавала впечатление красотки с низкими моральными принципами. Да, симпатичная девушка с яркой внешностью и складной фигуркой, но тем не менее самооценкой у нее было все в порядке, и она не делила все сугубо на черное и белое, как Эльвира. То есть. Да и слова о том, что нам придётся взять паузу в отношениях, не беспочвенны. Ты серьёзно намерен потакать сыну в таких вопросах? А что потом? Что за эгоистические замашки? Почему у тебя не может быть личной жизни? Мне не хотелось потакать Нику, но я действительно устал от этого прессинга со всех сторон. Собственный ребёнок был куда важнее капризов любовницы, с которой удобно выйти в свет и приятно провести время в постели. Никаких глубоких чувств с моей стороны не было, а тем более привязанности. Так почему, спрашивается, я должен рушить отношения с сыном? Ради чего? Ради красивой картинки? Давай проведём этот выходной без выяснения отношений. Я уже всё сказал на этот счёт и решения своего не переменю. Пока пауза. Я планировал погулять с ником у воды и остаться ночевать на даче. И если не желаешь, то я никого силой не держу. Она тоже останется. Я не могу что-либо решать за чужого человека, но уверен, что она не захочет этого. Посмотрел на Эльвиру тяжёлым взглядом и поднялся. Хорошо, выдохнула она. Да, ты прав. Это всё временные трудности. Мы справимся. И раз уж я здесь, то с удовольствием проведу с вами время и прогуляюсь к реке. А вечера можем развести огонь на террасе и посидеть с бутылкой вина. Ник будет занят со своими знакомыми. А мы спокойно поговорим обо всем еще раз. Эльвира наконец-то взяла себя в руки и отключила эмоции. Только разговора никакого у нас не будет. Все, что хотел, я уже сказал. Продолжение наших отношений под большим вопросом. Вряд ли Эльвира устроит быть время от времени просто любовницей. Она ждала, что я сделаю ей предложение и дам свою фамилию, а я огорожил тем, что мне нужна пауза. Идемте к реке. Я нашёл Ангелину и Ника на заднем дворе. Они сидели на траве и о чём-то увлечённо говорили. Хотел бы я послушать, как сын объяснялся с Ангелиной и что она ему сказала. Бесспорно, он использовал девушку в своих целях, чтобы позлить Эльвиру. Но тем не менее Ангелина была единственной, кого он подпустил к себе и не воспринимал штыки. А та в свою очередь, одна из немногих, кто не смотрела на меня глазами, полными восхищения. И, кажется, её совершенно не волновал мой достаток. Но или она делала видимость, что не волновал. Я примерно понимал, в чём заключалась симпатия Ника Кангелине. Девушка обладала стержнем, терпением и гибким умом. Говорила ему всё прямо в лицо, не заискивала перед ним и могла осадить по делу. Эльвира остановилась рядом и взяла меня за руку, прижимаясь всем телом. Олесьилась как кошка, словно заявляя перед Ангелиной на меня свои права. Я ухмыльнулся и, развернувшись, направился к воротам, оставив без внимания эту ласку. Ты уверена, что тебе будет удобно? Я кивнул на ноги Эльвиры, облачённые в дизайнерские босоножки, когда они вышли на узкую тропинку, что вела к реке. Вполне, радостно отозвалась она. Ты же, если что, меня поймаешь? Она продолжила строить из себя кокетку, и я отчётливо понимал, ради кого она устраивала этот спектакль и так старалась. Ангелина и Ник шли впереди, что-то тихо обсуждали, а я просто наслаждался звуками природы и тишиной, которая простиралась вокруг. Поравнявшись с Ником, я обнял сына за плечи и вклинился в их сумделиную беседу. Не получалось у меня долго на него злиться, и не получится никогда. Мы подошли к реке. Левира скинула свои босоножки и, к моему удивлению, попросила Ника научить ее кидать камушки в воду, чтобы они отскакивали от воды и далеко прыгали. Ангелина присела на песок, раскинула руки в стороны, довольно улыбнулась и задрала голову вверх, подставляя лицо солнечным лучам. Извини за недоразумение. Ник еще все же мал и до конца не понимает того, что делает. Я присел рядом. Ничего страшного, мягким голосом отозвалась Ангелина. День я провела хорошо. Мясо было очень вкусное. С Ником мы уже поговорили. Не переживайте. Но она повернула голову и поглядела на меня. Эта ревность с его стороны никуда не уйдёт, потому что девушка очень открыто заявляет на вас свои права, а не к собственник. Последние слова она произнесла, не спуская с меня голубых глаз. Если можно, я бы хотела с наступлением сумерек вернуться в город. Думаю, дальше вы без меня справитесь. Да, конечно, кивнул я. Да нет, Жэль, вот так нужно, воскликнул Ник, и мы синхронно повернули головы в его сторону. Он учил Эльвиру пускать камушки по воде, но у него и самого это получалось неважно. Я поднялся на ноги и подошёл к ним. В те редкие моменты, когда Эльвира и Ник пытались общаться, я старался не вмешиваться, но сейчас не удержался. Давай я попробую. Я давно этого не делал, хотя в детстве умел отлично. Да, это классно, пап, восторженно подпрыгнул на месте Ник. Камушек 5 раз проскочил по воде. Извините, не смогла показать своего мастерства. Ангелина с хитрой улыбкой взяла камешек, прицелилась и направила его в воду. Он проскочил 7 раз. А Ник удивленно присвистнул. Детство в деревне. Ангелина пожала плечами и подмигнула Нику, подошла к нему и протянула камень, затем вернулась на песок, как ни в чем не бывало. Ник отошел от Эльвиры и присел рядом с Ангелиной, и между ними снова завязалась беседа. Я заметил, как Эльвира одарила веселую парочку недовольным взглядом, но в данном случае я был бессилен. Хотел бы сам знать. Почему он так выделял эту девушку, которую знал от силы 3 дня? Не только же ради того, чтобы расстроить Эльвиру. Ник был хитёр, да, но не настолько. Обратную дорогу до дома Эльвира была задумчивой и тихой. Больше не хватало меня за руку, и шла немного впереди. Внезапно она потеряла равновесие и упала на землю. Я поймать и подхватить не успел. Она громко застонала, оказавшись на траве. держал из за лодыжку, и у меня не возникло сомнений, что с ногой все серьезно, потому что так натурально разыграть боль никому было не по силу. Что за день такой сегодня? Ити можешь? Я наклонился и заглянул в побелевшее лицо Эльвиры. Нет, конечно, Андрей, очень больно. Вдруг это перелом? Жалобно проскулила она. Я понял Эльвиру на руки и направился к дому. Никс и Ангелины молча пошли следом. Попробуй встать, попросил я, когда зашёл в дом и усадил её на диван в гостиной. Нет. По щекам Эльвиры текли слёзы. А нога действительно распухла. На ровном месте заработать себе перелом это ещё нужно постараться. Хотя, если ходить на такой платформе и каблуках, удивительно, что она ещё раньше не переломала себе все ноги. Ладно, поехали в больницу. Удручённо выдохнул я. Пап, я не хочу никуда уезжать. Ты обещал, что мы проведём время на даче. Ангелина. Я посмотрел на девушку. Отойдём. Она кивнула и сделала шаг в сторону кухни. Я отвезу Эльвиру в клинику. Это займёт примерно 2-3 часа. Вы побудете без меня. Павло, я пока попрошу отогнать автомобиль Эльвиры домой. На лице девушки застыло озадаченное выражение. Да. Я тоже не планировал таким образом проводить этот день и заканчивать вечер. Она перевела взгляд на Ника, который был мрачнее тучи и сердито смотрел на Эльвиру, а та в свою очередь, с сострадальческим выражением на лице, держала его за лодыжку и громко охола. Да, хорошо. Я побуду с ним, ответила Ангелина спустя минуту. Поезжайте и ни о чём не переживайте. Если что, звоните. Я постараюсь вернуться быстро. Скорее всего, это и в самом деле перелом. Всю дорогу Эльвира держалась за ногу и смотрела перед собой недовольным взглядом. Я тоже молчал и думал о том, что на следующей неделе, когда уедем с Ником отдыхать, то ни на роком забуду телефон дома на тумбочке у кровати, каким бы детским этот поступок не казался со стороны.